И тут же вместе с ним растворилась, как бы не желая присутствовать при переполохе, который начнется, когда обнаружат неподвижное тело. Сталин, между тем, в виде великолепного жука-рогача, отсвечивая сложенными на спине латами, пополз куда-то в сверкающий травя, он ни хера не помнил и ни хера не понимал. 19 апреля 1992 года Москва, Вашингтон, Гваделупа, Вашингтон. Конец книги. Март 2005 года читал Юрий Заворовский.